Галерея мечей на главной палубе Андрониуса совершенно изменилась с того дня, когда Люций последний раз бывал на ней. Некогда грандиозная колоннада, оберегаемая громадными статуями великих воинов прошлого, грозно и требовательно взиравших на проходящих мимо десантников, обернулась каким-то застывшим карнавалом уродов. Образы героев легиона грубо исказили молотки и долота летопистов превратив Детей Императора в странных, быкоголовых чудовищ, украшенных мощными кривыми рогами и усыпанной побрикушками броней. Впереди, почти не оборачиваясь, вышагивал Эйдалон, и Люций почти чувствовал исходящее от лорд-командера волны неприязни. Эйдалона до сих пор злило то, с какой легкостью мечник зарубил капеллана Чермосиана, его вернейшего советника в деле обращения легиона на сторону Хоруса. Встретив Люция перед посадкой на Тандерхоук, Лорд-командер сходу обозвал его дважды предателем, но это было словно целую эпоху назад, до атомной бомбардировки Поющего Града, положившей конец борьбе лоялистских недоумков. Люций на блюдечке преподнес лорд-командеру превосходный шанс одержать полную победу над защитниками дворца-регента, а тот просто-напросто выбросил его в помойную яму. После того, как мечник с невольной помощью Соломона перебил свой отряд, восточные подходы к дворцу оказались совершенно свободными. Эйдалон повел детей Императора в атаку, намереваясь обойти лоялистов с фланга и утопить их жалкое сопротивление в море огня и крови. Разумеется, лорд-командер вновь продемонстрировал свой несравненный талант полководца. Проворонив контратаку десантников Тарвица, ошибка получилась совершенно непростительной. И вместо того, чтобы окружить лоялистов, Эйдалон сам едва не угодил в ловушку. Его спасло лишь огромное численное превосходство собственных сил. Правда, и самого Люция грызли неприятные воспоминания о поединке с Тарвицем под разрушенным куполом у тела Соломона Диметра. Как и Гарвиль Локен когда-то, Саул дрался без всяких понятий о чести, так что мечник посчитал за лучшее бежать, спасая свою жизнь. Но все это уже потеряло важность. После их с Айдалоном не слишком славного возвращения на орбиту Иствана 3 корабли-воители начали бомбардировку Поющего Града, стершую в пыль все маломальски заметные постройки. Рассыпался каменным дождем дворец Регента, рухнули даже своды подземелья Сирен. Ничего живого теперь уже точно не осталось на выжженной поверхности планеты. И Люций ощутил сладкую дрожь при мысли о том, какие превосходные перспективы открывают перед ним будущее. Мечник даже замедлил шаг, чтобы полнее насладиться высотами славы, на которые вознесет его щедрая судьба, и теми ощущениями, которые он испытает, вновь сражаясь рядом с великолепным примархом. Он как раз проходил мимо статуи лорд-командера Тилиозы, героя Медреванской кампании, и случайно вспомнил, что Тарвец особо почитал этого воина. Фыркнув, Люций попробовал представить себе, как вытянулась бы физиономия Саула при виде того, как поработал над Телиозой какой-то яркий, но явно бесталанный скульптор, украсивший лорд-командера крутыми рогами и пышными обнаженными грудями. «Не заставляя потекаря Фабиуса ждать», — процедил сквозь зубы обернувшийся на и Айдалон. «Люций оскалился и бросил через плечо. Знаю, знаю. Но пусть подождет. Ничего с ним не случится. Я пока что оцениваю изменения, внесенные в здешнюю обстановку. Все-таки несколько месяцев тут не бывал. Если бы это зависело от меня, то я бы бросил тебя подыхать на Истване-3», — скрежетнув зубами, пробормотал идолон. «Ну вот и хорошо, что это не зависело от тебя», — ухмыльнулся мечник. — Кстати, не поделишься секретом, как тебе удается сохранять свой пост даже после таких позорных поражений, как сегодняшняя оплеуха от Саула? — Тарвиц! — прорычал лорд-командер. — Заноза в моей заднице с того самого дня, как его по ошибке сделали капитаном. — Что ж, сегодня ее наконец-то выдернули, — пожал плечами Люций, вспоминая последний взгляд из иллюминатора Тандерхоука, на бушующие в атмосфере истона три черные ураганы пронзаемые молниями и грибообразные облака пыли, вырастающие на месте вспышек термоядерных взрывов. Ты видел его тело, спросила Эдалон. Нет, конечно, покачал головой мечник. Но мы же все видели, что от дворца ничего не осталось. Никто бы не смог выжить после такого. Так что все они мертвы. И Тарвиц, и Локин, и этот возомнивший о себе ублюдок Таргадон. Эйдолон не сумел удержаться от довольной улыбки при словах о гибели Тарика Таргадона и нехотя кивнул Люцию. «Это не может не радовать. А что с остальными? Как насчет Диметра и древнего Риланора? Люций весело расхохотался, вспомнив смерть Соломона Диметра. «В том, что Диметр готов, я совершенно уверен. Почему?» «Потому что это я прикончил его», — пояснил Мечник. «Он нашел меня, когда я разбирался с десантниками, охранявшими дверец, и с радостью пришел на помощь, услышав мой крик о том, что это атака предателей». Поняв, в чем дело, Эйдалон широко улыбнулся. «Хочешь сказать, Деметр перебил своих собственных людей?» «Вот именно!» «Да с каким рвением!» Лорд-командер не удержался от громкого смеха, и Люций понял, что отношение Эйдалона к нему немного улучшилось. Тому понравилась жестокая ирония последних минут жизни Соломона. Они вновь зашагали по направлению к Апатикариону, и лорд-командер переспросил, «Так что там с древним Риланором? «Точно не знаю», — сделал неопределенный жест мечник. Кажется, сразу после вирусной бомбардировки он скрылся в какой-то потайной ход под дворцом регента. Я, по крайней мере, ни разу его не видел после этого. Странно задумался Эдалон. Совсем не похоже на Риланора, никогда не бежавшего от битвы. Десантники завернули за угол и вступили в увешанный пергаментными лентами коридор, в конце которого находилась лестница, ведущая ко входу в главный апотекарион Андрониуса. Верно согласился Люций, но Тарвиц сказал мне, что Риланор, якобы... «Охраняет что-то важное. Что же?» – Люций задумался. На миг его посетило странное ощущение, говорящее о том, что вопрос этот куда более важен, чем кажется на первый взгляд. «Не знаю», – тряхнул он головой, отгоняя наваждение. «По слухам, Риланор нашел какой-то бункер или подземный ангар. Но если это так, то почему Вардус Праль не пытался бежать тем же путем во время штурма?» «Логично», – кивнул лорд-командер. «Скорее всего, его трусливая натура вышла наружу в решающий момент». «Да и чтобы там не нашел древний, сейчас он погребен под тысячами тонн радиоактивного шлака». Они начали спускаться по ступенькам, и Люций спросил. «Кстати, а что вообще собирается делать со мной апотекарий Фабиус? Ты что, боишься?» «Я точно слышал страх в твоем голосе». «Нет, я просто хочу твердо знать, что меня ждет». Эйдолон не промедлил с ответом. «Совершенство».